в «Новой жизни», то есть в своей молодости, о которой он писал в книге озаглавленной «Новая жизнь». Но тем дичей земля и тем вредней, когда в ней плевел сеять понемногу, чем больше силы почвенной у ней. Была пора, он находил подмогу, В моем лице я взором молодым вела его на верную дорогу. Но чуть я между первым и вторым из возрастов от жизни отлетела. Меня покинув, он ушел к другим. То есть был неверен Беатричи и как женщине, и как небесной мудрости ища ответы на все свои вопросы в мудрости человеческой. Когда я к духу вознеслась от тела, и силой возросла, и красотой, его душа к любимой охладела. Он устремил шаги дурной стезей, к обманным благам, ложным изначало, чьи обещание лишь посул пустой. Напрасно я во снах к нему взывала, И наяву, чтоб сложного следа вернуть его, Он не скорбел немало. И наяву, то есть в видениях, О которых Данте рассказывает в новой жизни. Так глубока была его беда, Что дать ему спасение можно было, Лишь зрелищем погибших навсегда, И я ворота мертвых посетила, прося в тоске, чтобы ему помог, Тот, чья рука Его суда взводила. То было бы нарушить Божий рог, Пройти сквозь лету и вкусить губами Такую снеть, не заплатив оброк, Раскаянье. Обильного слезами. Песнь первая Ты, ставший у священного потока, Так речка мне, направив острием, Хоть было уши лезвие жестоко, Она тотчас же начала потом. Скажи, скажи, провали я, признаний. Мои улики требуют во всем. Лезвие, то есть косвенная речь о Данте. Я был так слаб от внутренних терзаний, что голос мой, поднявшийся со дна, угас, еще не выйдя из гортани. Пождав, ты что же, — молвила она, — Ответь мне, память о годах печали в тебе волной еще не сметена, волной, то есть водами леты. Страх и смущение горше, чем в начале, исторгли из меня такое «да», что лишь глаза его бы распознали. Как самострел ломается, когда... Натянут слишком и полет пологий, его стрелы не причинит вреда. Так я не вынес бремени тревоги, и ослабевший голос мой затих в слезах и вздохах посреди дороги. Она сказала, на путях моих, руководимой помыслом о благе, взыскуемом превыше всех других, Скажи Какие цепи или овраги ты повстречал, что мужеством иссяк, и к одоленью не нашел отваги? а благе, взыскуемом превыше всех других, то есть о Боге. Какие на челе у прочих благ увидел чары и слова обета, что им навстречу устремил свой шаг? Я горьким вздохом встретил слово это, и голос мой усилием подчиня с трудом раздвинул губы,